Наступила ночь, когда Айлет закончила одинокий, насыщенный ужин, и ее отвели к крыльцу. Факелы обрамляли белую дорогу, ведущую к мосту и вратам. Небо было ясным и полным звезд. Осенняя прохлада шептала в воздухе, но сейчас, когда Айлет немного отдохнула, она даже хотела поехать ночью, пока не увидела высокого винатора Террина на широких ступенях. Он стоял спиной к ней, скрестив руки. И она почти видела стену презрения, окружающую его, как чаропесня. Она тоже не хотела с ним говорить. И пока девушка ждала, что честь Егора приведут из конюшни, она встала в паре ступеней за винатором, успокаивая себя в этой каменной тишине. Она сможет прожить три месяца, не говоря с ним. Ведь сможет. Воспоминание о его словах чиркнуло когтями по ее мозгу. Твоя наставница поощряет твое увлечение ересью. Как он смел? Как он смел обвинять ее в этом? И за что? За то, что она не подавила Лоранту после охоты? Он же не думал, что она все это время тщательно сковывала тень. Да, как Винатрикс, она следила, чтобы ее тень не получила слишком много свободы. Но она работала с Лорантой годами, и у них выработались... Особые отношения. Это не делало ее еретичкой. Ведь не делала. Она отказывалась обдумывать это. Не сейчас. Были дела поважнее. Сейчас ей нужно попасть на заставу Мелисендис, представиться винатору Дутаму и заслужить репутацию надежной и умелой охотницы. Ей нужно было пустить корни в этом районе, чтобы принц Герард понял, как она подходит для этой работы. Что Терин сказал, пока они были в кабинете принца? Его послал Доминус Фендрель, Фендрель Дуглейв из всех людей. Колени Айлит невольно задрожали. Разве она могла перечить воле самого властного винатора в Периньоне, брату короля, который сжимал весь каструм Брекер в своей ладони? Топот копыт, вспышка факелов. Айлит увидела двух конюхов которые вели двух лошадей под усы Честибора и высокую рыжую кобылицу, видимо принадлежащую Винатору. — Вижу, вы готовы отправляться? — дрожь пробежала по спине Айлет от голоса принца за ней. Она развернулась, не сдержав румянца на щеках при виде принца Герарда, спускающегося по ступеням к ней. — Я пришел вас проводить. Он обратился и к Терину, и к ней. — Не стоит. Низко ответил Винатор Террин. Герард пожал плечами, протянул Айлиц свиток с красной лентой и печатью из золотого воска. «Это Винатору Кефану», сказал он. «Сообщение о моем решении насчет вас двоих, чтобы вы раскрыли, что случилось с Нейном. У Кефана точно будут другие задания для вас. Водохран большой, и нужд тут много. Но пока мы не узнаем судьбу Нейна, «Не поймем, как лучше защищать наш народ». Айлет приняла свиток, и новая волна презрения от Винатора Террина ударила по ней. «Потому что Герард доверил послание ей, а не ему?» Она улыбнулась. «Я доставлю послание, ваше высочество», — сказала она, взглянув при этом на соперника. Винатор нахмурился, отсалютовал принцу и, ничего не сказав, спустился к своей лошади и забрал ее у конюха. Айлет шагнула к чести Буро, но замерла, когда принц заговорил тихо только для нее. — Он сейчас не понимает, Винатрикс, но я верю, что вдвоем вы добьетесь большего, чем поодиночке. Она повернулась, увидела сочувствующий взгляд принца, и тот продолжил. — Террин сложный, но он лучший из Кастурма Брекер. Если научишься работать с ним, вы вдвоем добьетесь чудес в водохране. Принц не сомневался, но сомнений Айлид хватало на двоих, и все же она отсолютовала. Буду рада служить принцу изо всех сил. О большем и не прошу, ответил Герард и помахал ей на прощание. Террин уже сидел на лошади и поехал прочь, едва Айлид забралась на честикура. Ей пришлось поспешить за ним. Ей не хотелось ехать за ним по округе, но карта Холли лишь смутно указывала путь к заставе Мелли Сэндис. И она не нашла бы путь в темноте. Девушка могла или следовать за другим винатором и надеяться, что он знал путь, или остаться на ночь в замке. Они выехали, пересекли мост и замерли у ворот бок о бок. Винатор игнорировал стражей, но айлит кивнула им. Ворота остались позади, и девушка расслабилась в седле. Хотя ухоженные земли все еще не были ей близкими, они казались немного дикими в ночном мраке, и запах опавших листьев, золотой травы и деревьев, погружающихся в осеннюю спячку, успокаивал ее сердце. Всадники миновали сад и попали на тропу. Айлит ехала на расстоянии двух лошадей за винатором Террином. Так они и двигались в полной тишине, нарушаемой лишь топотом копыт на тропе и воплями ночных птиц. Айлит не знала, как далеко от замка застава Мелисендис. После двух часов пути она оставила надежду, что это близко. Винатор Террин ехал дальше, и Айлит смотрела на него в свете луны, решив не упускать из виду. Честибор пару раз останавливался, уверенный, что пора на привал, но Айлит настаивала на продолжении пути, и он догонял кобылицу, вновь бредя за ней. Когда они проехали почти три часа, судя по звездам, Церен резко остановил лошадь. Айлет отчасти надеялась, что он заметил заставу впереди, и на сердце стало легче. Но Винатор повернулся в седле к ней, и она напряглась. Она не видела его лица под капюшоном, но плечи были насторожены. Это добром не кончится. «Тебе нужно кое-что знать», — сказал Винатор. Голос звучал во мраке холодно, как иний. Водохран отличается от всех частей королевства. Винатрикс, которая не следует законам Эвандера, тут вряд ли выживет. Понятно? Тихо рыча Айлет пришпорила честь Винатор сдвинулся в седле, его лошадь нервно отошла на шаг, когда она приблизилась, но дальше не пятилась. Айлет подъехала и оказалась коленом к колену стремя к шпоре с винатором. Вблизи она могла различить лишь контуру лица, высокие скулы, длинный узкий нос, низкий лоб, под которым блестели глаза. «Это было проблемой винатора Нейна?» спросила девушка. «Плохо следовал законам?» Винатор молчал, просто смотрел на нее, а она смотрела в ответ. Воля билась с волей. Этот мужчина был опасной силой, но она не собиралась поддаваться ему. Он стиснул зубы, направил коня вперед и продолжил путь по тропе. Ощущая себя победившей в состязании, правила которого она не понимала до конца, Айлет направила честь бура за ним, но держалась теперь еще дальше. Винатор пересек холм и пропал на другой стороне. Айлет неуверенно моргнула, прищурилась в свете луны, но глаза не обманывали ее. Винатор Террин ехал к ней через мгновение после того, как пропал за вершиной. Террин, заметив Айлит впереди, остановил кобылицу. Его лицо скрывал капюшон, но Айлит уловила смятение. «Мелисендес в той стороне!» — сухо крикнула она. Он без слов развернул лошадь и снова пропал за вершиной холма. Только Айлет достигла вершины, как увидела, что Террин снова едет ей навстречу в ту сторону, откуда они прибыли. Он отбросил капюшон, повернулся в седле и оглянулся. Потом ошарашенно посмотрел на Айлит. Если он играл с ней, она не собиралась поддаваться. Мрачно посмотрев на Винатора, Айлит проехала мимо него, но вдруг оказалась лицом в обратную сторону, откуда приехала. Она теперь поднималась, а не спускалась по склону. Винатрикс остановилась, растерявшись, так же, как недавно Террин. Террин же, который больше времени думал над проблемой, сказал «Тут проклятие». «Проклятие?» — глупо повторила Айлет. «Да». Террин указал на пейзаж, который они пересекли. Тропа лентой велась среди озаренных луной полей, пропадая в темном лесу. Вдали черные холмы виднелись на фоне звездного неба. «Видишь точку света на горизонте?» Это замок Дюнлок. А теперь оглянись. Айлет повернулась в седле, дыхание застряло в ее горле. То же самое. Точно такой же вид раскинулся перед ней, словно отражение в большом зеркале. И зеркало мешало увидеть, что на самом деле лежало впереди. «Кто оставил бы такое проклятие?» спросила она. Задав вопрос, она уже догадалась, каким был ответ и пожалела, что выдала свое неведение. Террин выглядел напыщенно. Тенью вина Нейна была анафима, создающая проклятие. Видимо, это одна из мер защиты, чтобы скрыть заставу от чужих глаз. Айлид тихо фыркнула. Предосторожность была бессмысленной. Мелли был так далеко, что нужно точно знать, где его искать. Она легко пропустила бы его в темноте, если бы не следовало за Террином. — И как разрушить проклятие? Винатор снова посмотрел на нее свысока. — Ты не знаешь? Она не удостоила его ответом, вытащила в прижала к губам и заиграла песнь призыва. От этой песни Лоранта выбралась ближе в ее разуме. «Охота — Охота? — воодушевилась она. — Не совсем, — ответила Айлет. — На дороге впереди проклятие. Найди его для меня. Я бы лучше поохотилась. Айлет изменила песню в более сильную вариацию. «Слушайся меня, Лоранта!» Тяжко вздохнув, ее тень волку выскользнула из разума и появилась на дороге перед ней. Тут же, прижавшись носом к земле, стала вынюхивать следы магии. Она ходила по краю дороги туда-сюда, но не заходила в проклятие. Вскоре, подняв голову, Лоранта посмотрела на Винатрикс. Тут оно неправильное. Айлит закончила мелодию, убрала вокас в чехол, ощущая внимательный взгляд Террина. Он не видел Лоранту в облике волка, но отчасти ощущал ее духовное присутствие. Так что ощущал эффективность песни, которую играла Айлит, доказывая, что она могла управлять своей сильной тенью. Айлит спешилась и бросила поводья чести буратерину. Подержи его, если не сложно, сказала она. Тот поймал поводья, но не ответил. Глаза его были щелками серебра. Айлит поспешила к своей тени волку. Дай мне свое зрение, сказала она. Тень и свет вспыхнул в ее глазах, и девушка посмотрела туда же, куда смотрела Лоранта. Даже с теневым зрением было сложно различить мерцающие нити проклятия Анафимы, похожие на музыку, ставшую видимой. Там было что-то не так, как и сказала Лоранта. Проклятие испортилось, стало комком магии, и было сложно понять, где оно начиналось и где заканчивалось. Проще всего сломать проклятие, можно было, отыскав проклятый предмет и разбив его. Одна нить проклятия тянулась в долину, указывая, что предмет был где-то там. Но как попасть в долину, если проклятие все время разворачивало ее обратно? Холодные глаза винатора Терена следили за каждым ее движением, и она не могла ни мешкать, ни проявлять слабость. Айлид протянула руку к нити проклятия. Она не могла коснуться ее физически, но с силами Лоранты в ней кончик пальца как-то ощущал нить словно трепещущую полоску холода в воздухе, как дрожь резкой ноты вне гармонии. Айлит следовала за ощущением пальцев и пошла спиной вперед. Ее шаги были неуверенными, она не видела, куда ступала, и ей нужно было двигаться очень осторожно, иначе она могла упустить нить. Но Лоранда шла на другой стороне и смотрела вперед. С рукой на спине волка Айлит была увереннее. Она шла, пока Террин и лошади не стали точками на вершине холма, и она смотрела только на них. Краем глаза она видела туманный мир, и если бы вдруг оглянулась, то ее бы наверняка стошнило от того, как проклятие пыталось выправиться. Ее каблук стукнулся обо что-то твердое. Она медленно вдохнула, опустила взгляд и увидела врата. Высокие врата, как в Гиланлоке. Что важнее, она видела, что нить проклятия была соединена с одной из досок ворот. Винатор Нейн не хотел пускать непрошенных гостей. Пробормотала Айлит, осторожно пододвинула ладонь туда, где был узел проклятия. Оно быстро рассеивалось, ведь Айлит нашла его. Было много способов разрушить такое проклятие, и они бывали иногда опасными. Некоторые проклятия требовали заклинаний. У других просто нужно было уничтожить предмет, ставший сосудом. Судя по какой-то книге, бывали проклятия, которые требовали поцелуев, чтобы их снять. Хотя Айлет не была готова в это поверить. Она склонилась, изучая место, где проклятие было прикреплено к воротам. Если она не ошибалась, там было пятно крови. От него почти ничего не осталось. Но Айлик посмотрела теневым зрением и заметила следы того, что было узором. Нейн своей кровью нарисовал печать и закрепил проклятие. Было просто его убрать. Девушка вытащила нож из ножен и стала срезать печать с дерева. Ей нужно было срезать толстый слой, ведь кровь, хоть и смылась со временем, проникла глубоко в дерево. Было бы проще сломать доску или разбить ее, но тогда потом придется искать новую доску и чинить ворота. Так что Винатрикс продолжала скрести дерево. Нож впивался все глубже. И вдруг проклятие разорвалось. Нити магии свернулись и растаялись с нескладным гулом чаропесни. Пейзаж вокруг нее тут же стал чистым подсветом луны. Айлета гляделась и поняла, что спустилась в узкую каменистую долину с несколькими соснами, прикрывающими мрачный пейзаж. За воротами стояла застава, с высокими стенами. Сторожевая вышка тянулась на три этажа в небо. Мелисендис — ее первое официальное место работы. Айлит улыбнулась. Она нашла колокольчик, которым гонцы вызывали винатора, и дернула три раза, слушая, как гонг гремит за стеной. Она выжидала пару минут и дернула его еще три раза а вскоре услышала топот копыт. Кожа скрипела. Террин приехал за ней и привел честь Винаторду «Винатор Дутам, похоже, отсутствует?» Айлит оглянулась на Террина, пока утихал грохот гонга. «Наверное, он в патруле?» Винатор Террин не ответил и даже не поздравил ее с успешным разрушением проклятия. Он спешился, прошел мимо, словно ее там не было, и направился туда, где в стене был скрытый механизм, открывающий ворота снаружи. Айлит, которая и не подумала его искать, удивленно смотрела на то, как он тянул рычаг. Ворота открылись с неохотным стоном. Ее спутник, видимо, уже был в Мелисендисе и знал такие тайны. Сердце Айлит сжалось. У него снова появилось преимущество над ней. Не взглянув на Айлит, Винатор взял свою лошадь за поводья и повел к воротам. Но тут же погрузился почти по колено в грязь. Его удивленный вопль испугал Айлит. Она посмотрела теневым зрением и заметила еще один колтун проклятия прямо вокруг Винатора. Оно тянуло его вниз. Винатор Нейн оставил не одну защиту на своей заставе.